Ребенок схватывал быстро и учился прилежно. Не достигнув семи лет, он уже знал буквы, слоги и разбирал часослов. Об успехах царевича князь Никифор аккуратно извещал отца подробными сладкоречивыми донесениями, в которых, разумеется, умалчивалось о том, как и в каком направлении развивается царский наследник. А самому царю Некогда было проверять донесения и лично следить за воспитанием. Отцу было не до сына. С каждым новым шагом по новому пути все больше и больше вырастали затруднения, одолеть которые могла только одна сила гиганта, вся его мощь, обращенная на дело реформы. Государь, получая донесения, оставался покоен. А между тем одновременно с развитием новаторской деятельности царя, укреплялась и реакция массы. Общее недовольство, долго незаметно таившееся, наконец выразилось в последнем стрелецком бунте, вспыхнувшем во время поездки государя за границу при смутных слухах о его смерти. После усмирения бунта и по возвращении из-за границы Государь казнями тысяч виновных и заподозренных отстранил на далекое будущее всякую возможность протеста своей воле. Стрельцы казнены или разосланы, сестра царевна Софья заключена в монастырь и навсегда удалена от политической сферы. Но из лично произведенного государем розыска открылось одно поразившее его обстоятельство. Из многих показаний он узнал, что протестующие смотрели на его сына, как на главу поборников старины, что они были глубоко убеждены в ненависти Алеши к иностранцам. Тут только отец узнал, какое гибельное влияние имела на сына мать, и, конечно, тотчас же по природе своей поспешил принять энергические крайние меры, неспособные по резкости своей вести к достижению цели. Авдотью Федоровну постригли в Суздальском Покровском монастыре, а царевича Алешу отдали на руки к сестре государя, царевне Наталье Алексеевне. Для радикального же изменения в направлении воспитания отец решился отправить сына под руководством надежного иностранца за границу, в Дрезден, к союзнику своему Августу II. Наставником выбран был саксонский генерал Карлович, бывший в то время в Москве, но предположение это не состоялось. Выбранный наставник был убит на приступе Динаминда, а австрийский двор, искавший союза с Петром и боявшийся сближения России с своими врагами, в случае отправления царевича в Берлин или Дрезден, завел интриги, и устроил переговоры о присылке Алексея Петровича в Вену. Переговоры по этому поводу сначала затянулись, а потом и совсем прекратились, так как тем временем началась шведская война, и началась для русских очень неудачно. Неустойчивые и не привыкшие к правильным действиям под команду иностранных начальников, нелюбимых солдатами, русские войска не могли выдержать натиски шведского войска обученного и привыкшего к победам под начальством непобедимого Карла XII. Поражение под Нарвой нанесло русским тяжкий удар, потребовалось напряжение всех государственных сил, потребовала вся неусыпная деятельность царя, чтобы перенести поражение, оправиться, изыскать и выставить новые силы. В эту тревожную пору было не до заграничного воспитания и царевич остался дома. Дома Алешу окружила прежняя атмосфера, та же среда тех же лиц, только не стало нежной заботливости бабушки и матери. Наталья Алексеевна не любила Авдотью Федоровну. На мальчика смотрела она холодно и не обращала внимания, как с ним занимается витиеватый князь Никифор и чем набивает маленькую головку попы и чернорисцы. Так прошло слишком два года, и ребенку минуло двенадцать лет. В это время отец успел оправиться от поражения и стать твердой ногой на Балтийском побережье.